Идем. У Саньки от радости перехватило в горле. И он, завертевшись на месте, быстро заговорил. Митя, чтобы нас не встретили вместе, мы пойдем в Русь. Я вперед, а ты потом. А у голубиной почты сойдемся. Нас там мало кто знает. Айда, бежим скорее, а то утренний клев пропустим. Состроив плутовскую гримасу, он пригнулся и, точно нацеливаясь броситься на кого-то, растопылил руки, сорвался с места и, как велосипед, покатил в золотистую даль солнечной улицы, спеша домой за удочками. Миновав долгую постылую степь, искатившись по красному глинистому обрыву к самой воде, Митька и Санька медленно зашагали по пустынному берегу моря. Заплетающиеся ноги увязали в песке и спотыкались о камни. Усталые лица были серьезные и напряжены. И сразу же от неподвижного моря на мальчиков впахнуло странным глубоким покоем и тишиной. Все, и далекий город, и длинная дорога в степи осталась позади, наверху. за высоким откосом, а впереди от самых ног во всю даль и ширь расстилалось открытое, широкое, нигде не имеющее границ море, и им казалось, что они уже на самом краешке света, дальше которого ничего нет, ни земли, ни жилья, а есть только одно это море, да над ним такое же безграничное небо. Выбирая подходящее местечко для ловли, они продолжали идти уже самым берегом, вдоль края воды. Под их ногами жестко хрустел песок, да изредка булькал, бросаясь с камня в воду, вспугнутый крабик. Утомленные долги путем рыболовы шли молча. Они были совершенно скрыты в ворохах бурьяна, который собирали в степи и тащили на себе для будущего костра. Иногда, прыгая с одного прибрежного камня на другой, испотыкаясь, мальчики царапали бурьяном щеки друг другу, сцеплялись колючками и, с трудом распутавшись, шли дальше. Случалось, один из них падал, исчезал в какой-нибудь скалистой расщелине. Тогда, стыдясь своего спутника, он с минуту отдыхал там и потихоньку плакал от боли в зашибленных коленях. Потом, поднимаясь досох вытирал слезы, И догонял товарища. Но, несмотря на усталость, они бодрились друг перед другом и шли ни разу не отдыхая. Все чаще и чаще их глаза косились на неподвижную прозрачную воду. Там, на ярко освещенном морском дне, отражая солнечные лучи, сверкали золотом и серебром глинцевитые камни. Мальчикам же, казалось, от голода балует рыба. И они волновались, напрягали силы, ускоряли шаг. Хотелось сбросить, наконец, с себя колючую ношу, впившуюся в плечи, и скорее приступить к делу, пока рыба не успела наесться и не ушла в глубину. Около черных обломков скал, которые заманчивыми островками торчали из воды вблизи берега, они остановились. Вот «Хорошее местечко!» – указал на островки восхищенными глазами Санька. Митька горячо поддержал его. И оба они, нагнув головы к земле, со остервенением принялись отбиваться от цепких, надоевших им колючек бурьяна. Разгрузив свои потные спины, мальчики с наслаждением уселись на теплый, мягкий песок и начали распутывать удочки». Спокойное утреннее море, насколько видел глаз, было зеркально гладким. Неподвижная вода, прозрачнее воздуха. Дно под водой, не отличить от суши. Ну и денек, с умилённым лицом произнёс Санька. Глянь, какая вода! митька серьёзно посмотрел на воду и, думая о рыбе, по-деловому сказал. Теперь пока штиль... Самый раз брать её. Санька, проверяя на своей удочке остроту крючков, мечтательно улыбнулся и сказал: "Я раз в такую погоду целый кошель Ершов поймал, штук 50, да всё здоровый, отборный, прямо один к одному. А я раз в такую погоду во, каких трёх горбылей на одну удочку вытащил фунтов по 5 каждый". Похвалил Семитька. И они, перебивая друг друга, безудержу хвастались бывавшими с ними удивительными случаями.